Глава 13. Травма головного мозга – не сломанная рука. Прогнозы делать сложно. В большинстве случаев, чем дольше больной остается в коме, тем меньше шансов на выздоровление. Софи повезло. Она отделалась лишь сильным сотрясением мозга. Кости черепа не повреждены, признаков гематомы или внутреннего кровотечения пока не обнаружили. Последнее особенно опасно, потому что в начальный период оно выявляется с трудом, но иногда больной через несколько дней погибает. София очнулась вчера вечером через несколько часов после моего отъезда. Первое время ее состояние было неустойчивым, но вскоре стабилизировалось. Меня пустили к ней по ее настоятельной просьбе. софи пошевелилась в постели. видимо, обозначая этим приветствие. Волосы у нее были убраны назад и подвязаны лентой, чтобы ссадина на лице, огромная от виска до челюсти, была полностью открытой. Опухоль стала спадать, и теперь ссадина начнет менять цвет. Спасибо, что пришли. Не знаю, с чего начать, с благодарности или извинений. Не надо ни того, ни другого. Как же? Это ведь я втянула вас в неприятности, и если бы не вы, то не знаю, жива ли я была бы сейчас. Я улыбнулся. Все в порядке, не думайте об этом. Как хорошо, что она пришла в себя. Что теперь скажет Терри? Кровать рядом с Софи была не занята, что позволяло нам свободно разговаривать. Мы послушали, как дочь барабанит по оконному стеклу, затем я нарушил молчание. Как самочувствие? Она слабо улыбнулась. Примерно такое же, как и мой вид. По-моему, она выглядела неплохо, если не считать ссадины. Восемь лет на ней почти не отразились. Софи принадлежала к типу женщин, которые всегда выглядят моложе своих лет. «Больше всего меня беспокоит, что я ничего не помню», — тихо произнесла она. При травмах головы кратковременная потеря памяти — обычное дело, Но для меня это было огорчительно. Вообще ничего. Да, София рассеянно рассматривала идентификационный браслет на запястье. Ужасно глупые ощущения. Мне просто нечего было рассказать полицейским. Я только вышла из-под душа, услышала внизу какой-то шум и... Вероятно, я просто поскользнулась и ударилась головой о пол. А взломанная входная дверь, а вытащенные из шкафов ящики и разбросанные по дому вещи... Нет, она не поскользнулась. Через несколько дней память должна к вам вернуться. Не знаю, хочу ли я этого. Она потрогала браслет. Полицейские сказали, что сексуального насилия не было. Но все равно ужасно. Ко мне в дом кто-то вломился, а я даже не могу вспомнить. Наверное, кто-нибудь из знакомых, кто держал на вас зло? Поверьте мне, таких нет. В полиции склонны полагать, что это грабитель, который думал, будто в доме никого нет, а потом увидел меня в душе и с перепугу ударил. — Вы говорили об этом с Терри Коннорсом? — Нет. — А почему, — вы спросили. Сегодня утром он ко мне приезжал. Вначале выдвинул версию, что это был Джером Монг. Монк? Смешно. Потом сообщил мне, что я тоже под подозрением. У меня действительно нет никаких доказательств непричастности к преступлению. Я обнаружил вас лежащей на полу в ванной комнате. Кто знает, может, это моя работа. Тем более, что вы ничего не помните. «Боже, какой негодяй!» — прошептала Софи, отводя взгляд. «Надо же придумать такое!» «Вам плохо?» — спросил я, заметив, как она вдруг побледнела. «Немного кружится голова. Я понимаю, что должна вам кое-что объяснить. Но сейчас не могу. Когда почувствую себя лучше и доберусь домой... Конечно, не беспокойтесь». «Спасибо». Она слабо улыбнулась и потянулась к таблеткам на прикроватном столике. «Позвать сестру?» «Нет». «Но меня еще немного тошнит». Сказали, скоро пройдет. София откинула голову на подушку и закрыла глаза. Извините, мне нужно поспать. Упаковка таблеток выпала из ее руки. Я осторожно встал, стараясь не скрипнуть стулом, положил ее на место и направился к двери. Дэвид. Я обернулся. Софи смотрела на меня. Вы еще придете? Обязательно. Она кивнула и закрыла глаза. Я не собиралась. Что? Но Софи уже спала. Я понаблюдал, как мерно поднимается и опускается ее грудь, и тихо вышел из палаты. Оставалось надеяться, что скоро все прояснится. Утром кое-что прояснилось. К сожалению, не все, но хотя бы небо. Оно стало голубым, В нем ярко засияло солнце, вчерашний вечер я провел в размышлениях, и сейчас тоже думал об этом, доедая завтрак в полупустом итальянском ресторане. Кое-что в поведении Софи мне было непонятно. Однако ночью выспаться мне все же удалось, и сегодняшняя солнечная погода подняла настроение. Я расплатился в отеле и отправился на ленч с Уинрайтом. Честно говоря, ехать мне не хотелось. В разговоре с профессором теперь уже особой нужды не было, но звонить и отказываться казалось мне неудобным. Ехать было меньше часа, и я выбрал путь подлиннее вдоль прибрежных скал, между которыми проблескивало покрытое рябью море. Было прохладно, но я опустил стекло. Свежий ветерок, такой приятный. Мне нравилось здесь все. Правильно сделал Луинрайт. поселившись в таком месте. Я и сам бы не прочь. Но придется ждать до пенсии. Удивительно, что всего в двадцати милях отсюда находится Дартмур с его унылыми торфяниками. Найти дом профессора оказалось просто. Он стоял особняком от остальных на мысу у самого моря. Сложенная из валунов вилла с перекрещенными черными балками. К ней тянулась длинная гравийная дорожка, с одной стороны обсаженная липами, с другой простиралась обширная лужайка. Дверь гаража на две машины была полуоткрыта, в глубине виднелась ярко-синяя тойота. Я остановился и поднялся по ступенькам к входной двери, нажал кнопку медного причудливого звонка и услышал, как звон разнесся по дому. При звуке быстрых шагов Расправил плечи. Дверь открыла пожилая женщина в мягком свитере с вырезом лодочкой и шерстяной юбке. Аккуратно причёсанные седые волосы, умные, проницательные глаза. Такое я и ожидал увидеть супругу профессора Уэнрайта. — Вы Дэвид Хантер? — Да. — А я Джин Уэнрайт. Рада вас видеть. Быстро нас нашли? Не заблудились? Мы живем в стороне от других, но... «Нам так нравится». Она с улыбкой посторонилась. «Пожалуйста, входите». Пол в прихожей был выложен красивым паркетом, стены обшиты деревянными панелями. На антикварном комоде из красного дерева стояла большая ваза с белыми хризантемами. Она повела меня по коридору. «Леонард в кабинете. Предвкушает встречу с вами». Это было настолько невероятно, что я стал сомневаться, может, здесь живет какой-то другой Леонард Уэйнрайт. Но Джин Уэйнрайт открыла дверь в конце коридора и пригласила меня войти. После темноты холла мне пришлось на мгновение зажмуриться. Комнату заливал ослепительный яркий свет. Солнце светило в огромное окно в Веркере, занимавшем почти всю стену. Вдоль другой располагался книжный шкаф, рядом стильный письменный стол с обитой кожей столешницей. На нем ничего не было, кроме еще одной вазы с хризантемами. Вид из окна открывался потрясающий. Лужайка простиралась к основанию утеса, а за ним плескалось бескрайнее море. Полное впечатление, что стоишь в рубке на носу корабля. У меня настолько захватило дух, что на миг я забыл, где нахожусь. «Леонард, пришел Дэвид Хантер», — произнесла миссис Уэнрайт. «Твой старый коллега, ты ведь его помнишь?» Она стояла у кожаного кресла, повернутого к окну. Я не сразу понял, что в нем кто-то сидит. Я ждал, когда Уэнрайт встанет, и, не дождавшись, прошел дальше в комнату, чтобы поздороваться с ним. Я его едва узнал. Сохранившийся в моей памяти великан перестал существовать. В кресле сидел сгорбленный старик и равнодушно глядел на море. Щеки ввалились, кожа сморщилась, глаза утонули в глазницах. Волосы, которыми всего восемь лет назад можно было любоваться, превратились в жидкие седые пакли. Джину Энрайт выжидающе повернулась ко мне. Я взял себя в руки и улыбнулся, изображая старого приятеля. «Привет, Леонард!» Тогда, восемь лет назад, было немыслимо обратиться к нему по имени. Но сейчас, видимо, иначе было нельзя. Протягивать руку я не стал, зная, что это бессмысленно. «Дорогой...» — К нам на ленч пришел доктор Хантер, — сказала жена. — Как мило с его стороны, правда? — Вы сможете поговорить, вспомнить старые времена. Пейнрайт, осознав, наконец, мое присутствие, тяжело повернул свою крупную голову. Губы задвигались, словно он хотел что-то сказать, но секунду спустя профессор повернул голову обратно и снова уставился на море. «Доктор Хантер, хотите чаю?» — спросила миссис Уэнрайт. «Лэнч будет минут через двадцать». Я продолжал улыбаться, чувствуя себя идиотом. «Э, «Чай? Замечательно. Может, вам нужна моя помощь?» «Спасибо, вы очень добры». Она погладила руку мужа. «Леонард, мы скоро вернемся». Ответа не последовало, бросив взгляд на профессора в кресле, Я двинулся за ней в коридор. «Извините», — проговорила миссис Уэнрайт, закрывая дверь. «Мне надо было вас предупредить. Я почему-то думала, что вы знаете о состоянии Леонардо». «К сожалению, нет», — признался я. «Что у него? Альцгеймер?» «Да. У Леонарда болезнь развивалась очень быстро. Все произошло в последние два года». «Очень жаль. Что тут поделаешь, раз такое случилось?» Она произнесла это простым будничным тоном. Я решила, что он как-то оживится, если увидит знакомое лицо. Наши дочери живут далеко, и вообще гости у нас появляются очень редко. Обычно Леонард себя лучше чувствует э, в первой половине дня. Вот почему я предложила вам прийти на ленч. А к концу дня у него наступает вечерняя спутанность сознания. Вам знаком этот психиатрический термин? Я кивнул. В моей практике попадались пациенты со старческим слабоумием, которые к вечеру становились странно возбужденными. Причину этого ученые до сих пор не выяснили. Но тянуть больше было нельзя. Миссис Суэнрайт, пожалуйста, зовите меня Джин. Я глубоко вздохнул. Джин, понимаете, мы с вашим мужем... В общем, если честно, я сомневаюсь, что он будет рад меня видеть». Она улыбнулась. «Да, Леонард в прежние времена был вспыльчив, мог сказать кому-то резкости, но я уверена, что он обрадуется вам. Но дело в том, что это не просто светский визит. Я надеялся поговорить с ним по поводу расследования, над которым мы работали восемь лет назад. Очень хорошо». Иногда на него находит просветление, особенно когда удается вспомнить прошлое. Она открыла дверь кабинета, не давая мне возможности возразить. Побеседуйте, пока я буду готовить ленч. Как тут откажешься? Я нерешительно улыбнулся и вошел. Она закрыла за мной дверь, оставив наедине с профессором Уинрайтом. Теперь просто не верилось, что восемь лет назад я разозлился. когда он бессовестно присвоил мои рассуждения по поводу останков Тины Уильямс. Может, он уже тогда ощущал первые симптомы увядания интеллекта и пытался это скрыть. Он Рейд никак не реагировал на мое присутствие, продолжая вглядываться в море. Я не был уверен, что он осознает то, что видит. Однако следовало что-нибудь предпринять. Я отодвинул кресло от стола и сел. Цель моего визита теперь уже не имела значения. Как бы я к нему ни относился, но подобного даже врагу не пожелаешь. Еще раз здравствуйте, профессор. Я Дэвид Хантер. Много лет назад мы работали вместе в Дартмуре. Отклика не последовало. Я продолжил. По делу Джерома Монка. Его вел старший следователь Симс. Помните? Уэнрайт продолжал смотреть на море. Слышал ли он меня? Я вздохнул и залюбовался чайками, парящими над зеленовато-синими волнами. Да, положение профессора незавидное, но многие заканчивают жизнь в гораздо худших условиях. Я вас помню. Я вздрогнул от неожиданности и повернул голову. На меня смотрел Уинрайт почти осмысленно. «Конечно, конечно!» — засуетился я. «Я Дэвид Хантер, я... Ли... Ли... Личинки!» Голос у него был тот же самый, басовитый, но теперь хриплый. «Личинки!» — согласился я. «Гниение!» «Что он хочет сказать?» Оинрайт водил взглядом по комнате... Внутри его что-то начало пробуждаться. Широкий лоб наморщился. «А раздавленное на дороге животное!» Я кивнул, понимая, что он начинает бредить. Тем временем Уэнрайт сверлил меня взглядом, вцепившись в подлокотники кресла. «Нет, послушайте!» Он сделал слабую попытку приподняться. Я поспешил к нему. «Все в порядке, Леонард, успокойтесь». От Уэнрайта пахло чем-то кислым. Таков, видимо, запах у атрофии. Он цепко схватил мое запястье и прошипел, брызгая слюной. «Раздавленное на дороге животное! Раздавленное на дороге животное!» Дверь кабинета распахнулась, и к нам поспешила его жена. «Ну все, все, Леонард, почему ты разволновался?» «Убирайся к черту!» «Успокойся, Леонард, веди себя прилично». Жена решительно усадила его в кресло, посмотрела на меня. «Что случилось? Его расстроило то, что вы сказали?» «Нет, я только... Но он от чего-то завелся. Такое случается с ним очень редко». Она продолжала гладить голову мужа, и он стал затихать. Затем произнесла вежливо, но холодно. «Извините, доктор Хандер, но думаю, вам лучше уйти». Я был готов это сделать с самого начала, поэтому без лишних слов тихо вышел из кабинета.